чтобы все принеси, подай, чтобы любой каприз на блюдечке. Однако сумел бы я, оказавшись с лёту на верхних ступеньках, сходу разобраться и предложить верный путь? Наверное, нет. Сейчас мое положение шаткое. В глазах Берона я земляк, на которого можно рассчитывать, можно скинуть ч е р н о в у ю работу, можно использовать его в тёмных интересах.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 Вероятно, им нравилось не спать сутками, чтобы привести прическу в порядок, напудрить волосы, закрутить б у к л и устроить позади красивый хвостик с металлической проволокой и черной лентой в виде бантика. Понятно, что офицерам помогали денщики, а солдатам побогаче крепосные, но даже в гвардии хватало тех, кто едва сводил концы с концами и единственным источником существования которых оставалось скромное жалование.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 Ибо я по неволе втягивался в эпицентр бурлящих событий. Берон познакомил меня с Анисимовым. Это оказался приятный в о б щ е н и и офицер, начитанный и многознающий. Он служил в артиллерийском дворе и, если я правильно понял, заведовал там одной из лабораторий. Правда о своих обязанностях Василий Геннадич распространяться не любил. Очевидно, служба приучила его держать язык за зубами. Нам как раз такой спец и был нужен, умный и н е ш и б к о болтливый. Я рассказал ему о своей идее, объяснил, каких результатов надо добиться. Возьмётесь? Задачка сложная. Взгляд офицера стал задумчивым, потом прояснился. Ну а интересная. Понадобятся две вещи. Анисимов замолчал и в о ж и д а ю щ и й посмотрел на Берона. Какие? не терпеливо спросил подполковник. Свободное время и деньги. Вы не будете стеснены ни в том, ни в другом, Голубчик. Если вы придумаете такую пулю, что н е п р и я т е л я за шесть сотен шагов наповал убьет, я лично бухнусь в ноги императрице, чтобы вам дали генерала. А если не получится? Берон выдержал паузу и коротко предупредил: с г н о ю Я понял, что он не шутит. И кнут и пряник капитану предлагались серьезные. На губах Анисимова появилась усмешка. Будет сделано, господин подполковник. Густав Берон договорился, чтобы капитана до осени прикомандировали к и з м а й л о в с к о м у полку, и Анисимов смог полностью посвятить себя разработке новой пули. В помощь ему п р и д а л и полковых артиллеристов. Не знаю, что они творили, но как-то раз чуть не раскатали специально выделенное подворье по брёвнам.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 с д а ё т с я мне, что капитан оказался натурой увлекающейся и смело ставил рискованные эксперименты, не заботясь о последствиях. Надо построить для его э к з е р ц и с о в другой дом и как можно дальше от цех Гауза. Подумав, произнёс Берон. Презентация у государыни состоялась в положенный срок. Анна Иоановна пожелала видеть нас в зимнем доме. Я думал, что кроме нее будет кто-то из генералов или из кабинета министров, но императрица была в обществе только Оберкамергера и Ушакова. Опять расхождение с исторически сложившимся образом недалекой особы, невмешивавшейся в г о с у д а р с т в е н н о е у п р а в л е н и е и перепоручившей это неблагодарное занятие группе близких с а н о в н и к о в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 И как необычно находиться в центре событий, сжимая в спотевшей рукой эфес шпаги. В качестве моделей подполковник по моему совету использовал гренадер из третьей роты Карл Чижиков, Михайлов, знакомые все лица, те, кому я бы рискнул довериться. Статные молодцы ели императрицу глазами, пока та прохаживалась вдоль строя, с интересом разглядывая новую форму. Особенно ее впечатлили кивера. Нечто похожее носили сербские гусары, но портные Берона подошли к делу творчески, и я сам с трудом узнавал первоначальный облик задумки. Андрей и в а н о в и ч Голубчик, скажи мне, т р е м у ч и й что ты думаешь посему? – спросила она у Ушакова. Не дурно. Заметил он, господин Берон постарался. Я бы кое-что добавил. Неплохо бы часовым, что при вашем величестве будут к и р а с ы определить. А не тяжело им будет? – спросила Анна Ивановна. Аккурат, в самый раз. Мы ж брать в рот у не первого встречного будем. Я тебе, матушка, таких молодцов подберу. Кровь с молоком, не то что кирасу носить, пахать на них станешь, не устанут. И ш ь ты, Андрей и в а н о в и ч к чему гвардейцев моих приставить хочешь? Засмеялась довольная императрица. А что, матушка, им польза, дух в теле п о д д е р ж а т и лошадям роздых. Улыбнулся Ушаков. Пущай кроме фузей еще и по паре пистолетов заряженных н о с я т Подал голос Оберкамергер. Густав Берон вопросительно посмотрел на брата. Пригодится. Всякое ведь бывает. А солдатикам твоим больше оружия. н е повредит, пояснил фаворит. И в какую же это копеечку мне в ы л ь и т с я Спросила Анна. Мой дядюшка Петр Алексеевич на семьдесят душ кавалергардских, одиннадцать тысяч тратил. На такие д е н ь ж и щ можно полк армейский содержать. Эта рота обойдется в скромную сумму. Мы подсчитали, что издержки н е м н о г и м больше, чем на обычную гвардейскую роту выйдут. Пустился в объяснение Густов. А безопасность государни ы русской для нас важнее любых расходов. Так что не гневайся, матушка, а тебе да о России печемся. А пробацию свою дам, решила императрица. Токмо как генерал Ушаков и оберкамергер говорят, добавьте кирасы с пистолетами. Люблю, когда вокруг оружие мгрыхают, о м сладко мне. Мечтательно закатила глаза Анна Иоановна, действительно знавшая толк в этом деле и оставившая после себя приличную коллекцию огнестрельного оружия. Где подписаться? Тут, Анхин, подался вперед фаворит. Императрица вчиталась и задумчиво спросила: Кого вы, господин подполковник, в командиры роты баллотируете? Капитан-гренадер а Муханова отрапортовал Густов. Знаю такого хороший офицер, авантажный. И фон г о ф о ну вижу пристроить намеренный. Так точно, матушка. В гренадерский капитан-поручики прочую. Так решается моя судьба. Я замер, превратившись в сплошное ухо. Спелись вы с ним, однако. Узнают газеты заграничные, что особу мою и н о з е м ц ы охраняют. Скажут, что. Что скажут, Андрей и в а н о в и ч Анна Ивановна обернулась к Ушакову. А, махнул рукой тот, нам-то что? Не все ли тебе равно, матушка, что трепачи заморские наговорят? Какой с них спрос? Точно? Нечего к мнению их нему прислушиваться, поддакнул фаворит. Своим умом жить надо. Это все верно, но не г о ж е чтобы императрицу иностранцы охраняли. И так говорят, кругом где Анны, императрицы российской. Немцы толпятся, продыху не дают. Не обижайтесь, Токма. Она внимательно посмотрела на нас иностранных прихлебателей. Знаю я, что ины из вас голову за ради России положат и на поле б р а н н о м проявит себя так, будто тут а Родина ваша.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 Скажи фон Гофен, давно ли я тебе чин сержанский т выписала? На днях, ваше величество, гаркнул я. т о т о и н ы е у меня годами следующего производства дожидаются, а ты как заяц с чина на чин прыгаешь, через неделю глядишь жезл фельдмаршалский в руки примешь. Не порядок это? Погрозила она пальцем.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 Есть у тебя такие густов? Найдутся, ваше величество. Вот и прекрасно. А ты фон Гофен, послужи Андрею Иванчу. Имеется у него для тебя поручение. Если справишься, я тебя в поручики произведу. Твой ведь командир роты давно по кабакам и шатался весь, пропил мундир гвардейский, честь и совесть. Ну так мы его в армейскую часть нижним чином сосватаем. п о р у ч и к а вашего, как фамилия его? Дерюгин. Подсказал Густав Берон. Вот-вот. Дерюгина. В капитан п о р у ч и к и определим, а тебя фон Гофен на его место поставим. Не обиделся? Никак нет, отчеканил я. Обиделся. По глазам вижу и правильно делаешь. Мне обидчивые и злы, е во как нужны. Она сделала резкий жест. Ну, чай, не в последний раз видимся. Андрей и в а н о в и ч в обиду не даст. Быть тебе Фон Гофен с таким покровителем, генералом. А пока прощай, я вас оставлю, сказала императрица и ушла.